Слава седьмая. Договор. «Это лишь страховка. Я выполню все, что обещал, и пока ты соблюдаешь правила, не буду ограничивать твою свободу. Что скажешь?» Обиженно на меня посмотрев, ворон поступил так, как и полагается древнему и мудрому существу. «Сбежал, делегировав полномочия». Силуэт призрака расплылся, а затем превратился в старого гоблина. Правда, сейчас абориген уже не выглядел таким уж довольным, и хотя и не слышал ни слова, его губы явно шептали какие-то ругательства. «Похоже, ты уже в курсе ситуации. Тебе знакомы особенности еретических культов?» «Да, на оба вопроса», — кивнул гоблин, похоже, провоцируя меня расставить все точки над «ё». «Хорошо, значит, обойдемся без лишних слов». По сути, моя победа не обеспечивала полного контроля над призраком. Да, я мог уничтожить его одним движением пальца, а в случае моей смерти он последует за мной, но на этом все. Подобный поводок надежен, но излишне ультимативен. Наше сотрудничество не может строиться только на этом факте. Нельзя же сопровождать каждый приказ обещанием смерти в случае невыполнения. Мы оба понимаем, что пока он будет полезен и не перейдет некую черту, я не прибегну к крайней мере. И это также означало, что легион будет потихоньку проверять границы моего терпения. Собственно, полагаю, он уже начал. «Пока я буду называть тебя Эль», Я нарисовал символ «Л» в воздухе пальцем. Если ты будешь сильно меня раздражать, то твое имя станет длиннее на один символ. Да, господин. На этот раз гоблин слегка поклонился. Это хорошее имя. Похоже, ты неплохо осведомлен о наших обычаях. «Хотя Эль обозначил подчиненное положение и готовность сотрудничать, я не обольщался, понимая, что это лишь вынужденная мера, а гоблин слишком умен, чтобы лезть на рожон. С вороном иметь дело было проще». «В определенной степени», — кивнул я, «к сожалению, миссия заканчивается уже сегодня, так что перейдем к делу. Рядом еще остались разумные призраки». «Нет, все, у кого было хоть немного разума, уже сбежали». «Полагаю, теперь забьются куда-нибудь под землю как минимум до следующей ночи». «Я хочу предложить им службу», — поделился я планами. «Не то чтобы мне были так уж нужны еще призраки, но глупо упустить столь редкую возможность». «Вряд ли кто-то из них согласится, господин», — покачал головой призрак. «Они ведь все равно скоро обретут свободу, или же у них не будет повода нам доверять». Я не стал спрашивать, что он имеет в виду. Если призраки в курсе хода переговоров, то знают и о моем обещании раскурочить ловушку. Ну а если я откажусь от своих слов, то какой у них резон мне доверять? Впрочем, это работает только в том случае, если остальные пленники достаточно умны, чтобы сделать подобные выводы. Терзали меня смутные сомнения». «Похоже, ты не хочешь конкуренции», — хмыкнул я. «Иди и предложи им службу. Условия — вступление в культ и выполнение моих приказов. Плата, мана, возможность вырваться из башни и потенциально помощь в приобретении нового тела. В будущем, при условии верной службы. Считай это своим первым заданием в новой должности». «Внимание! Вы назначили героя Легион своим заместителем!» «Да, господин!» Гоблин поклонился и растаял, опять становясь невидимым. Естественно, проконтролировать его действия я не мог, но отсутствие результата – тоже результат. «У тебя есть час», – сообщил я вдогонку. «Если не справишься за этот срок, то возвращайся. У нас есть и другие дела». «Что будет, если он не вернется, я уточнять не стал. Да и зачем? Полагаю, Эль и сам прекрасно может просчитать сценарии расторжения сделки». Не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Хотя часть призраков сбежала, вокруг все еще хватало крупных сгустков маны, которые маячили где-то на периферии. Я вернулся к ложу и сел, погрузившись в полудрему, но даже такая шикарная приманка не заставила их подлететь сильно ближе. Как же раздражает. Ближайший час мне заняться было особо нечем, и я погрузился в размышления. Изначально, решив углубиться в развалины, я руководствовался вполне здравыми резонами, однако за эти дни многое изменилось. Если поначалу мне стоило опасаться лишь крупных скоплений нежити, то теперь на меня открыли полноценную охоту». Двигаться становилось все опаснее, ставка на резкий рывок не сработала. Ну а план, который нельзя изменить по ходу дела, это плохой план. Скажем, почему бы мне не поставить маяк где-нибудь в окрестностях башни, а затем пересидеть несколько оставшихся часов? Вчера, с учетом дефицита кристаллов, это было бы единственным логичным решением. Я устал морально и физически, у меня накопилось достаточно опыта, а вот мана подходила к концу». «По сути, все, что мне мешало отступить, это инерция мышления. Или, возможно, нехватка мозгов в организме? Все же две единицы интеллекта должны на что-то повлиять. Однако тот же здравый смысл говорил, что теперь все вновь изменилось. У меня вдоволь маны, а призрак вполне способен выступать в качестве разведчика. У меня нет реальных оснований для того, чтобы остановиться на достигнутом. Если только я не откажусь от своей изначальной цели – добраться до алтаря». Я еще несколько минут покрутил в голове эту соблазнительную мысль, а затем разочарованно вздохнул. Идея, как и раньше, казалась сомнительной и рискованной, но и преимущества тоже никуда не делись. Игрокам вряд ли светит долгая и спокойная жизнь, и все, что мне грозит в случае неудачи, умереть чуть раньше. После девяти дней в этом аду мысль о смерти вызывала лишь равнодушие». Все, что я мог сделать, продолжать действовать настолько хорошо, насколько это вообще возможно Ну что я могу сказать? Хорошая работа! Я демонстративно похлопал, разглядывая результаты работы идентификации Призрак, 86% Статус, существо системы Ранг существа, F Уровень, NA. Опасность, незначительная Характеристики, интеллект, 2% Инстинкты – 2, стабильность – 4, восприятие – 5, удача – 4, дополнительные параметры. Главных душ – 1, количество осколков душ – 32, слияние – 60%, мудрость – 2, 54 из 203. Особенности – деградация, в отсутствии маны существо постепенно теряет разум, анабиоз – При недостатке маны существо способно впадать в спячку Левитация Существо способно парить Призрачность Существо способно становиться невидимым и просачиваться сквозь твердые предметы Вампиризм Существо способно высасывать жизненную силу и ману Захват Существо потенциально способно захватить чужое тело Список способностей впечатлял, чего нельзя было сказать про все остальное, начиная от ранга, продолжая низкими характеристиками и заканчивая внешним видом. Как понимаю, Эль не посмел провалить первую миссию, но явно постарался сделать минимум возможного и пригнал того, кого и разумным-то можно назвать с трудом. Две единицы в интеллекте? Наличие инстинктов? Призрак даже выглядел, как помятый шар с зубастой пастью, двумя огромными глазами и кучей щупалец, осьминожка летающий. «Ты разумен?» — я все же решил проверить. «Говорить умеешь?» «Да, могучий!» Голос существа был тонким, жалким и дрожащим, как будто его только что побили. «Впрочем, почему как будто?» Я посмотрел на сохраняющего невозмутимость гоблина, затем еще раз на кандидата. Мниться мне, изначально у него было слегка побольше щупалец. Да и эти вмятины не факт, что природного происхождения. «Кем ты был при жизни?» – продолжил я. И, видя непонимание, сразу добавил. «Гоблином? Человеком? Птичкой? Или этим, как там его, тентакливым монстром?» «Я не помню, босс. Думаю, я всегда был таким». «Всегда это сколько?» «Вечность!» – призрак завис, изображая мыслительную деятельность. «Больше десяти дней!» «Если позволишь, господин, то он пробыл в башне чуть больше месяца. Полагаю, изначально это был человек». Я тяжело вздохнул, понимая, что выбора у меня не осталось. Для этого членистоногого я – последний шанс вернуться на родину. Мне просто совесть не позволит его отпустить. «Ладно», – кивнул я. «Ты согласен вступить в наш к... культ?» да, «Да, босс, вы ведь не позволите этому гаду меня сожрать!» Я покосился на гоблина, перехватив взгляд, направленный на второго призрака. Осьминожка сообразил, что сморозил не то и испуганно прикрылся щупальцами. «Да, парень и вправду туповат. Храбростью тут и не пахло, он просто сказал то, что думал, не оценивая последствия. «Эль, не трогай бойца! Ну а ты, лови приглашение!» «Внимание! Вы не можете принять в культ безымянное существо!» Я на мгновение прикрыл глаза. «Ну, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Думаю, ни один из ветеранов не отказался бы от ручного призрака за такую цену. Я просто зажрался». «Босс!» «Подожди. Сначала нужно дать тебе имя. Нарекаю тебя...» Я подавил навязчивое желание назвать его шариком, и тентакль тоже не подходил. В конце концов, ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как простая вежливость. Если призрак будет расти в уровнях, то может и поумнеть. Есть какие-нибудь пожелания? Вопреки ожиданиям, на этот раз осьминожка думал недолго. «Мое имя должно быть невкусным, нет, вообще несъедобным, и опасным, чтобы все боялись». Да уж, собачье имя тут не подходит, чебурья к тому свидетель. К сожалению, фантазия сегодня работала со скрипом. Итак, что у нас по ассоциациям? Несъедобная, опасная, необидное, летающая и при этом без намёков на высокий интеллект. Кирпич? Сокращённо будет... Внимание! Вы желаете дать существу имя Кир? 10 ОС 150 единиц маны. Да? Нет? Босс? Призрак вновь завис, похоже, не очень понимая, что от него требуется. У, -у, у как все запущено. Ты должен нажать кнопку «Да», ту, которая слева. Слева — это примерно здесь. Ткни щупальцем. Щупальца — это... Трудно сказать, в какой момент призрак понял, что от него требуется, но в итоге махнул тентаклей, и над ним появилось новое имя. 38 из 160. Кстати, нужно бы объяснить, почему я его так назвал. «Я назвал тебя в честь древнего и могущественного персидского царя. Его боялись сотни тысяч врагов, и никто из них не посмел бы съесть его». Я с улыбкой посмотрел на довольного призрака, ограничившись стандартной справкой. Вместе со статусом героя разблокировался уровень, сменившись с Н.А. на единичку, а у ранга исчез минус. Да и выглядеть Кир стал как-то более четко. «Вы желаете принять героя Кир в культ Каина? Да? Нет?» «Теперь сам справишься?» – спросил я. На этот раз Кир думал недолго, и спустя пять секунд я обзавелся новым вассалом. Вот только в данном случае не было поводка. Несъедобный явно не знал об особенностях культов, и втолковать ему угрозу будет трудно. Но, полагаю, тут подойдут приемы дрессировки. Думаю, призрак все же умнее собаки». Мне привести еще несколько рекрутов? Не стоит, вас двоих достаточно. Сейчас я желаю продолжить охоту. Возьми нашего нового третьего брата и сделайте так, чтобы те призраки оказались в зоне досягаемости моего меча. Внимание! Вы получили два ОС 40 из 160. Меч рассек призрака пополам. Если быть честным, то тот факт, что все разумные призраки сбежали, меня лишь радовал. В конце концов, если убивая безумцев, я мог говорить о милосердии, то в случае с обладателями коллективного разума это было бы уничтожением сотни осколков личностей ради жалкой единички опыта. Попросту нерационально». Я всегда презирал тех, кто способен нанести другим огромный вред ради крохотной личной выгоды или вообще бизонной ради любви к искусству. Внимание! Вы получили два ОС-42 из 160-ти. Мои новые вассалы неплохо работали в паре, загоняя амёб в мою сторону. Главное тут было не зазеваться и не прикончить союзника, но они и сами следили, чтобы не оказаться в зоне досягаемости моего меча. Ну а уничтожая последних, как уже говорилось, особых угрызений совести я не чувствовал. Работало это хуже, чем приманка, поскольку какие-то инстинкты были даже у амёб, с каждым разом всё больше моих потенциальных жертв, не дожидаясь своей очереди, сбегали куда-то в темноту». Внимание, вы получили два О.С. семьдесят шесть и сто шестьдесят. К рассвету мне удалось прикончить лишь семнадцать призраков. Не так много, но на этот раз они были жирные. Ни одного меньше двух О.С., а четверо и вовсе дали мне три единицы. Не говоря уже об одиннадцати картах. Большей частью пустышек, но выпало и несколько одноранговых мусорных навыков, среди которых был и китайский язык. Похоже, мне на роду написано стать переводчиком. Впрочем, если вспомнить, что за каждым таким навыком стояла чья-то смерть, то становилось слегка грустно. «Полагаю, на этом все», — выдохнул я, наблюдая за первыми лучами солнца. «Последние призраки спешно удирали куда-то вниз. Почему они уходят? Солнце для вас опасно?» «Конечно нет!» — отозвался Эль. «Просто на свету затратнее поддерживать невидимость, а наши инстинкты требуют осторожности. Да и какой смысл бодрствовать, если вокруг ничего не происходит? Башня активируется лишь раз в несколько суток, ночью». «Как вообще работает эта ловушка?» — спросил я, переводя дыхание. «Что ж я маленький не сдох». «По принципу водоворота, затягивая все осколки с определенной области, можно попасть внутрь, но нельзя выйти обратно». «Вы можете захватить тело, разве нет?» «Естественно, но об этом создатели тоже позаботились. Любые существа будут чувствовать дискомфорт, приближаясь к башне. Даже нежить, хоть и давно мертва, ее избегает. Только разумные достаточно смелые, чтобы проигнорировать все сигналы и залезть внутрь». «Достаточно глупы, он хотел сказать». Я смерил призрака задумчивым взглядом, но не стал комментировать свои подозрения. Кажется, мне тоже не очень-то понравилась башня, но я списал это на пожар, усталость и плохое настроение. Да и деваться мне все равно было некуда, до да другой такой я бы добрался уже в темноте. Ладно. Я протер глаза и протяжно зевнул. Впереди еще оставалось полдня и куча дел, но двигаться дальше в таком состоянии попросту опасно. Что ж, пора использовать козырь. Использовать навык второе дыхание – да, нет. К слову, сильно подозреваю, что навык не лучшим образом влияет на пользователя в долгосрочной перспективе. Впрочем, сейчас это волновало меня в последнюю очередь. По телу прокатилась теплая волна, разгоняя сон и унося усталость. Сейчас я чувствовал себя так, словно проспал никак не меньше восьми часов и отлично отдохнул. Правда, настроение оставалось где-то в районе Плинтуса, что создавало смутно знакомое ощущение, словно я только вернулся из отпуска на любимую работу. Я широко улыбнулся. Интересно, в моих глазах можно увидеть боль? Как же это все меня достало. «Кстати, Эль», — сообщил я, сгребая в кучу изрядно подросшие за эту ночь кристаллы маны, «по нашему договору с Легионом половина этих камней твоя». «Ты хорошо мне помог, так что можешь выбрать, какие именно». Гоблин посмотрел на меня с укоризной и спустя секунду обратился в ворона. Как я и подозревал, собственно. Сработало. «Наконец-то вы закончили заниматься всякими глупостями. Хорошо, этот старший желает лично выбрать кристаллы». Ничего в нем не выдавало неловкости от недавнего бегства. Совершенно бесстыдный тип. Взмахнув крыльями, ворон приземлился рядом и с задумчивым видом прошелся вдоль ряда камней. «Этот!» — указал он лапой. «Ты видишь, как он переливается в лучах солнца? Этот! Видишь этот восхитительный синеватый оттенок? Полагаю, он был извлечен из шамана. Этот! Он... Ладно, просто тот самый большой. Этот!» У него очень интересная форма. О, и этот. Ммм, мне он просто нравится. И вот тот. Я чувствую, что этот кристалл предназначен мне судьбой. Ммм, да, и это старый монстр и, главная душа не самого слабого призрака. Ты ворон или сорока? Никак не выказывая эти насмешливые мысли, я терпеливо откладывал указанные им камни в сторону и разровнял остальные. Добравшись до конца ряда, ворон пошел обратно, добирая недостающее. «Этот? Разве ты сам не чувствуешь, что он хочет стать моим? И этот, этот, и вон тот, нет, соседний, и...» «Стоп-стоп!» — поднял я ладони. «Вторая половина моя». «И... и это все?» Возмущение ворона было неподдельным. «Этот старший определенно заслуживает большего. Ты... ты ведь обманул меня, помнишь?» Я прощу тебя, но ты должен дать мне еще два кристалла. Нет, три кристалла. Не услышав протеста, он наклонил голову и неуверенно добавил. Пять кристаллов. В знак моего извинения старший может взять еще один. Один? Mm -hmm. Всего один? В голосе ворона слышалось отчаяние. Он трижды прошелся между камнями, смотря на каждый так, словно прощался с любимым родственником, а затем сделал свой выбор. «Этот!» «Да, именно этот!» Призрачный клюв яростно ударил камень, заставив его слегка качнуться. Или мне показалось? «Он твой!» Игнорируя двинутую птицу, я убрал свою долю в отдельный мешочек. «Как поступишь со своей долей? Заберешь сам или доверишь мне хранение?» Судя по его подозрительному взгляду, он не доверил бы мне даже одного кристалла, но какой у призрака выбор? «У него нет тела или пространственной сумки». «Я, ты, этот старший доверяет тебе, словно брату. Ты, ты ведь не обманешь доверие этого старшего?» «Не беспокойся, брат», – кивнул я, даже не пытаясь шутить. «Нетрудно догадаться, что в мировоззрении этой птицы кристаллы занимают очень важное место. Я прослежу, чтобы с твоими камнями ничего не случилось». «Этот старший верит тебе. Просто аккуратно положи их в сумку. Вот так, да». Убедившись, что его доля исчезла в сумке, Ворон слегка успокоился. Забавно, но, похоже, теперь Гоблин потерял свой самый реальный шанс сбежать. Попросту случайно не вернуться к моменту перехода. Легион никогда не согласится потерять столько кристаллов. «Кстати, я хотел бы уточнить по этой ловушке. Я ведь могу просто вынести тебя в сумке. К следующей ночи мы уже покинем этот мир. Ты действительно хочешь, чтобы я ее уничтожил?» «Ты обещал!» — внезапно взорвался ворон. «Я провел в заточении долгие годы. Голод, скука и, главное, никаких кристаллов. Ты обязан разрушить такое проклятое место!» Я посмотрел на ворона, пытаясь понять, чем вызвано такое желание. Гневом? Или он желает освободить других призраков? Возможно, рассчитывает избавиться от меня и не хочет, чтобы его потом затянуло обратно? Впрочем, нет, это уже паранойя. Какими бы резонами ни руководствовался призрак, свою тюрьму он ненавидит вполне искренне. «Если ты разрешишь мне оставить ловушку, то я дам тебе еще три кристалла». «Три кристалла!» – завороженно повторил Ворон. «Нет, это абсолютно невозможно!» «Пять кристаллов!» Ворон покачал головой, но в его глазах читалось страдание. «Десять кристаллов!» «Нет! Нет! Нет! Нет!» Ворон не выдержал и опять превратился в гоблина. Эль смотрел на меня с уже знакомой укоризной. «Черт, почему у меня такое чувство, что я сейчас издевался над ребенком?» Сдернув ткань с пролома, я поморщился, когда ваза все же сорвалась и с грохотом покатилась вниз. «Как я и думал, это было громко!» Впрочем, настоящей опасности шум не нёс, большая часть нежити глуховата. Но вот вазу жалко, бесследно это для неё не прошло. Спускаясь по лестнице, я даже не стал снимать вчерашние сигналки. Ничего важного в их конструкции не использовано, запас верёвки у меня ещё оставался, а время сейчас куда важнее». Как и ожидалось, Гоблин неплохо разбирался в устройстве ловушки. Уничтожить ее изнутри было практически невозможно. Кто же оставит ключ внутри камеры? Ну а для того, чтобы уничтожить ее снаружи, нужно было действовать в правильном порядке, так что для начала нам требовалось как-то покинуть башню. Впрочем, здесь проблемы не возникло. «Как я и думал, системная сумка прекрасно подходила для переноски призраков. Им ведь не требовался воздух, да и живыми они не были. Полагаюсь, тем, чтобы протащить их подобным образом на землю, проблем тоже не возникнет. Ну а тот факт, что сумка именная, не давал им выбраться без моего разрешения, по крайней мере, пока я жив». «Здесь», — раздалось в ушах, — «одна из печатей прямо под нами». Я обратился к чувству маны, с трудом уловив наличие под землей сгустка магической энергии. Печать почти не фанила. Для того, чтобы добраться до узловых точек, мне предстояло поработать землекопом. К сожалению, настолько далеко, чтобы взять с собой лопату, моя предусмотрительность не распространялась, так что копать предстояло кинжалом и подсобными инструментами. Скажем, выгребать землю серебряной тарелкой мне прежде не доводилось. Однако, вывернув прикрывающую печать плиту, вгрызаться в почву я не торопился. По некоторому размышлению, идея лезть в действующую магическую формацию голыми руками восторга не вызывала. Нет, к черту все эти игры в намеки. Будет глупо сдохнуть только потому, что переоценил осведомленность излишне хитрого гоблина. «Эль, ты ведь понимаешь, что если эта штука взорвется, то ты тоже умрешь?» «Конечно, господин. Все знают о главной слабости еретиков». На этот раз в голосе призрака явственно сквозила горечь. «Обычно достаточно убить родоначальника, и значительная часть последователей умирает. Иногда весь культ в полном составе. Впрочем, даже если остается наследник, передача власти всегда значительно ослабляет культ». «Весьма познавательная информация», – пробормотал я. «Слушай, тогда давай поговорим на чистоту. На данный момент я не могу доверять тебе, однако я не стремлюсь утащить за собой в могилу всех, кто пойдет за мной. Если я стану достаточно силен или найду иные противовесы, то изменю настройки». «Разве господин не собирается жить вечно?» «Я предпочитаю трезво смотреть на вещи», – мрачно заметил я. «У нас, игроков, довольно высокая смертность». — Лишь на начальных этапах, — утешил меня гоблин, — убить игрока высокого ранга не так-то просто. Ты уже сделал первый шаг для того, чтобы освободиться от диктата богов. Если мы заключим сделку, я помогу тебе сделать и остальные шаги. Десять лет я помогу тебе прожить это время и стать сильнее, а взамен ты позволишь мне покинуть культ. «Двенадцать лет», – машинально отозвался я. «И первый, и второй срок сейчас выглядели одинаково далекими и, наверное, даже фантастическими». «Согласен», – быстро согласился Гоблин. «Вот уж кто, похоже, действительно собирался жить вечно, несмотря на то, что уже десятки лет как был мертв». Сам демонтаж прошел буднично и без каких-либо проблем. За следующий час я выкопал семь каменных табличек, хозяйственно прибрав их в сумку. «Будь моя воля, я бы собрал все, чтобы иметь возможность восстановить ловушку в будущем, но в формации были сотни печатей. Даже потратив весь день, я не сумел бы извлечь такое количество. Увы, вернуться и завершить раскопки позже мне вряд ли удастся. По словам призрака, уже при следующей активации формация разрушится, потоки маны исказятся, а большинство оставшихся табличек рассыплются пылью». Возможно, вместе с башней, но здесь уже как повезет. По идее, в этот момент у заключенных внутри призраков даже будет шанс вырваться. Похоже, я слегка ошибся с мотивами, и настоящей целью ворона была месть. В любом случае, пора двигаться дальше. Времени оставалось уже впритык.